Отряд второй – гидромедузы, гидромедузае. Гидромедузами или гидроидами называются сравнительно простого строения полипы, которые почти всегда образуют колонии. Тело их представляет мешок, стенки которого состоят из двух слоев – наружного – эктодерма и внутреннего – энтодерма, разделенных между собой третьим слоем. В наружном слое заключаются стрекательные клетки, а вокруг ротового отверстия имеется венчик-щупалец. Развитие гидромедуз интересно в том отношении, что у них постоянно наблюдается чередование поколений или перемежающееся размножение, метагенезис. Гидроиды размножаются обыкновенно бесполым путем, почкованием или делением. Таким же путем образуется и поколение медуз с половым размножением. Личинка, развившаяся из оплодотворенного яйца медузы, после некоторого времени свободного плавания, прикрепляется к подводному предмету и начинает размножаться бесполым путем, образуя колонию. Несколько особей коримофоры, коримофора нутанс, дают понятие о свободно плавающей медузе, способной к половому размножению. Гидромедузы – настоящие морские животные, но есть из них и пресноводные формы. Пресноводный полипняк, кортифора лакустрис, длиной 4-8 см, встречается значительными колониями в полусоленых водах около берега и в устьях рек, но отсюда животные эти распространяются и дальше по речным бассейнам, и поселяются даже в водопроводных трубах. Так, например, в гамбургском водопроводе эти полипы развелись в таком количестве, что водопровод перестал действовать, и пришлось произвести основательную чистку. Но гораздо чаще в пресных стоячих водах встречаются гидры, Гидра длиной в 1,8 мм. Тело их состоит из длинного бокала и венчика щупалец вокруг ротового отверстия. В наших водах обитает зеленая гидра – хидра виридис. Также встречается серая или обыкновенная гидра – хидра вульгарис.